Глава 71. Рейнбиг сидел в темной гостиной и покачивался взад-вперед на старом стуле с высокой прямой спинкой. Он радовался тому, что в этом старом доме не было света, так как темнота придавала ему сказочный вид. Все здесь казалось загадочным и странным, в том числе эта старая женщина в домашнем халате, украшенном кружевами. Старый дом стонал и скрипел под натиском урагана, но Рейнбек радовался и этому, так как старуха Уинифред Краус находилась сейчас в подвале и не подавала никаких признаков жизни. Он ее запер потому и не сомневался, что никуда она не денется. Поначалу старуха вопила ей своим голосом, проклинала все на свете, но вскоре успокоилась и затихла. Значит, его главная задача выполнена? Уинни-Фред там даже в большей безопасности, чем он сам в этой старой гостиной. Часы показывали начало первой ночи. Интересно, что они там делают столько времени? Рейенбек смотрел на слабо мерцающий огонек пропановой лампы и прокручивал в уме разнообразные варианты событий. Скорее всего, они уже нашли этого парня и сейчас ведут с ним переговоры о добровольной сдаче. Рейнбек пару раз наблюдал за переговорами по освобождению заложников и знал, что они иногда очень затягиваются. А ему приходится сидеть здесь, в этом старом доме, охранять его хозяйку и волноваться за её здоровье. Все его попытки связаться с медиками и вызвать скорую помощь успехом не увенчались. Дороги завалены упавшими деревьями, а телефоны поликлиники просто-напросто не отвечают. Вероятно, в то участке полностью разрушена линия телефонной связи. И что теперь делать ему в такой ситуации? Господи, ну и работенка он себе выбрал. В этот момент за окном раздался громкий и треск и звон разбитого стекла. Рейнбек вскочил, как ужаленный, и бросился к окну. Огромная ветка не выдержала натиска ветра и рухнула прямо на дом, разбив дребезги стекло в одном из окон. Правда, это пошло старому дому на пользу. Здесь уж давно следовало выбить все стеклы, чтобы хоть немного проветрить помещение. На полу под окном быстро образовалась лужа. Руэнбик отошел вглубь гостиной, поставил на место опрокинувшийся стул и сел на него. В конце концов, это не его собственность, и он не обязан устранять последствия урагана. Пропановая лампа замигала, так, будто собиралась погаснуть. Эти идиоты даже не позаботились заправить ее газом. Райенбек сокрушенно покачал головой, встал и подошел к камину. Там все было готово, а на каменной полке он нашел коробок со спичками. Слава богу, хоть камин в полном порядке. Райенбек немного постоял, раздумывая, и махнул рукой. Если они оставили его в этом чертовом доме в чем не сделать свое пребывание здесь по возможности комфортным. Наклонившись, он убедился в том, что задвижка в камине полностью открыта. Рейнбек гнул с спичку, зажег и поднес к куску газеты под дровами. Пламя быстро вспыхнуло и на душе у него потеплело. Огонь в камине всегда согревал душу, а сейчас во время жуткого урагана и дождя тем более. Гостиную залил желтоватый свет, отразился в фарфоровых чашках и другой старинной посуде. Рейнбек вернулся на прежнее место и загасил пропановую лампу. Все равно ей осталось гореть не больше пяти минут. Ему стало жалко старую женщину, вынужденную коротать свои дни в полном одиночестве в этом доме. К тому же она плохо себя чувствовала, и Рейнбеку очень не хотелось запирать ее в подвале, но другого выхода не было она всё время орала на него, порвала сброситься к пещере и вообще вела себя несуразно. С другой стороны, как швести себя смелой женщине в дом, который в разгар урагана валилась большая группа вооружённых полицейских, без церемона нарушив права частной собственности и фактически посадил её под домашний арест. Это потрясло бы любого человека, не говоря уж о такой старой отчаянной женщине, как мисс Краус. Ренбек откинулся на спинку стула и наслаждался теплом, идущим от камина. Это напомнило ему о приятных воскресных вечерах, которые он часто проводил вместе с женой у камина в доме своей матери. Холодными и зимними вечерами они сидели у камина, а мать угощала их горячим крепким чаем и необыкновенно вкусными пирогами. Она давно хранила рецепты приготовления таких пирогов, обещала поделиться ими с его женой, но так и не успела. В этот момент Рейнбек озабоченно подумал, что хозяйка дома сидит в подвале уж почти три часа и неизвестно, чем занимается, поскольку она уж успокоилась и больше не орёт во всю глотку. Может, стоит наведаться к ней, принести ей что-нибудь поесть? Да и кто упрекнёт его в том, что он принёс старой больной женщине лекарство, немного еды или отпустил в туалет? Правда, в доме нет электричества, но он вполне может вскопятить воду на огне в камине. Жаль, что эта мысль не пришла ему в голову раньше. Рейнбек встал, включил карманный фонарь и направился на кухню. Там все было заставлено коробочками и пакетами с экзотическими восточными специями, о которых он даже не слышал, а также богато украшенной кухонной утварью. Рейнбек нашел на полке старый чайник, налил туда воды, отыскал в шкафу пакеты с чаем и направился в гостиную, где прикрепил чайник над огнем. Вернувшись на кухню, Рейнбек открыл холодильник, забитый разнобазными продуктами. Он нашел там масло, джем, кексы, поставил все это на поднос и пошел в гостиную. Когда вода в чайнике закипела, Рейнбек поставил на поднос, положил салфетки и полотенце и стал спускаться по каменным ступенькам. Перед толстой металлической дверью он остановился и постучал. Там послышался странный звук. «Мисс Краус!» — тишина. «Я принес чай немного кексов. Думаю, вам будет очень кстати». За дверью снова послышался какой-то шум, а потом раздался хриплый голос хозяйки. «Одну минуточку, пожалуйста, мне нужно привести в порядок волосы». Рейнбек терпеливо дождался у двери, вполне удовлетворенный ее спокойным голосом. «Какое все-таки необыкновенное самообладание у людей старшего поколения». Через минуту снова послышался голос Уинферт Краус. «Ну все, я готова!» Любезно улыбаясь, Рейнбек нащупал в кармане большой металлический ключ, вставил в замочную скважину и открыл дверь.